Книга записана в Storytel. Storytel – жизнь в историях. Виктор Пелевин. Священная книга оборотня. Читает Алена Долецкая. Комментарий эксперта. Настоящий текст, известный также под названием «Ахули», является неумелой литературной подделкой, изготовленной неизвестным автором в первой четверти XXI века. Большинство экспертов согласны, что интересна не сама эта рукопись, а тот метод, которым она была заброшена в мир. Текстовый файл о заглавленной «Ахули», якобы находился на харддиске портативного компьютера, обнаруженного при драматических обстоятельствах в одном из московских парков. О срежиссированности этой акции свидетельствует милицейский протокол, в котором описана находка. Он, как нам представляется, дает неплохое представление о виртуозных технологиях современного пиара, Протокол подлинный, все печати и подписи на нем присутствуют, хотя неизвестно точное время его составления. Верхняя часть заглавного листа с датой срезана при брошюровке и подшивке протокола в папку перед отправкой на хранение в конце календарного года, как требует служебная должностная инструкция. Из протокола следует, что интерес сотрудников милиции был вызван странными явлениями природы в Бицевском парке Южного административного округа города Москвы. Граждане наблюдали над деревьями голубоватое свечение, шаровые молнии и множество пятицветных радуг. Некоторые из радуг были шарообразными. По показаниям свидетелей происшествия, цвета в них как бы просвечивали друг сквозь друга. Эпицентром аномалии был обширный пустырь на границе парка, где расположен трамплин для прыжков на велосипеде. Рядом с трамплином обнаружена полурасплавленная рама от велосипеда Cannondale Jekyll 1000 и остатки колес. Трава в радиусе 10 метров вокруг трамплина выжжена, причем выгоревшее пятно имеет форму правильной пятиконечной звезды, за границами которой трава не пострадала. Рядом с велосипедной рамой найдены предметы женской одежды: джинсы, пара кроссовок, трусики типа "Неделька" со словом "Воскресенье" и майка с вышитой на груди надписью «CKUF». Если судить по фотографиям из протокола, третья буква этого слова больше похожа на кириллическое "И", чем на латинское "У". Можно предположить, что перед нами не анаграмма "ФАК". как утверждает в своей монографии Михаил Лейбман, а слово «скиф». Это подтверждает строка «да азиаты мы на спине футболки, несомненная иллюзия на стихотворение Александра Блока «Скифы», которого Михаил Лейман, судя по всему, не читал. Среди предметов одежды находился рюкзак с портативным компьютером, о котором уже говорилось в протоколе. Все эти вещи не пострадали, и на них не обнаружено следов огня, что свидетельствует, они были подброшены на место происшествия уже после того, как на траве было выжжено звездообразное пятно. По факту данного события уголовного дела возбуждено не было. Судьба находившегося якобы на хардиске текста хорошо известна. Сначала он имел хождение в кругах оккультных маргиналов, а затем был издан в качестве книги. Оригинальное название текста показалось непристойным даже нынешним барышником от книготорговли, поэтому при издании он был переименован в «Священную книгу оборотня». «Священная книга оборотня». Этот текст не заслуживает, конечно, серьезного литературы веческого или критического анализа. Тем не менее отметим, что в нем просматривается настолько густая сеть заимствований, подражаний, перепевов и аллюзий, не говоря уже о дурном языке и редкостном инфантилизме автора, что вопроса о его аутентичности или подлинности перед серьезным специалистом по литературе не стоит. И интересен он исключительно как симптом глубокого духовного упадка, переживаемого нашим обществом. А псевдовосточная поп-метафизика, шапочным знакомством с которой автору не терпится похвалиться перед такими же унылыми неудачниками, способна вызвать у серьезных и состоявшихся в жизни людей разве что сострадательную улыбку. Хочется уверить москвичей и гостей столицы, что чистота и порядок в Бицевском парке поддерживаются на должном уровне, и московская милиция днем и ночью охраняет покой и безопасность прогуливающихся. А самое главное, друзья, чтобы в вашей жизни всегда нашлось место радостной песни. Тенгиз Кокоев, майор, начальник Битца-центр, Майя Марачарская, Игорь Кашкадавленко. кандидат филологических наук Пелдис Шарм в ведущей телепрограммы Караоке о главном